Лабиринт Во времена правления Аминихмета II, сына и преемника Синусерта I, расцвела торговля со страной, называемой Пунт. Мы мало знаем о Пунте, за исключением того, что он протянулся до Красного моря и, возможно, занимал некоторую территорию на южном побережье. Это была территория, ныне известная как Йемен на юге Аравийского полуострова или Сомали на противоположной стороне в Африке. В любом случае в пунте добывалось золото, которое затем могло использоваться в торговле с ханаанскими городами вдоль побережья Сирии. Господство Египта, установившись вначале в Сирии, распространялось частично благодаря его купцам и частично с помощью его армии. Мирные искусства не были забыты, и цари XII династии взяли под свой контроль восстановление Миридово озера. Оно очень уменьшилось с тех давних пор, 25 столетий назад, когда поселения эпохи Неолита процветали на его берегах и больше не сообщалось с Нилом. Аминихмед I привел в порядок канал, ведущий к Нилу, расширил, углубил и освободил от Ила. Озеро восстановилось в своих прежних размерах и плодородность региона улучшилась. Фараоны Среднего Царства также стремились использовать канал как естественный резервуар для разлива Нила. Закрывая или открывая канал – Озеро использовали для регулирования потока воды, понижая уровень воды в Ниле, если он поднимался слишком высоко, и сохраняя уровень, если он опускался слишком низко. Двенадцатая династия достигла пика своего могущества и благосостояния в период власти аминихмета III, правившего приблизительно полвека, с 1842 по 1797 год до нашей эры. В этот период влияние Египта распространилось от третьего порога в Сирию на расстояние 1440 километров. Численность населения, как предполагают некоторые ученые, достигла приблизительно полутора миллионов. Однако никогда личная власть даже самых могущественных царей Среднего Царства не достигала могущества строителей пирамид Древнего Царства. Вероятно, легендарный патриарх Авраам жил в Палестине во время правления Аминемхета III или одного из его непосредственных преемников. Если на библейской истории можно полагаться, то, вероятно, Авраам свободно путешествовал между Ханааном и Египтом, а значит, оба региона были в то время под властью одного и того же правителя. Аминемхет III выразил мощь своей власти в архитектуре, возведя две пирамиды около 72 метров высотой. Более того, была построена группа дворцов вместе с колоссальными статуями с его изображением. Все это было окружено стеной, проходящей вдоль берегов Меридово озера. Дворцы частично служили усыпальницами. Великая сила и могущество не смогли сохранить мумии строителей пирамид, поэтому Аминемхет III попытался использовать хитрость запутать потенциального грабителя-усыпальниц хитросплетением коридоров, а не испугать его массой. Геродот восхищался комплексом этого дворца, рассматривая его как нечто превосходящее даже пирамиды. Он говорит о его 35 тысячах комнат, половина сооружения находится под землей, половина — над ней. Ему не разрешили посетить нижние комнаты, которые, конечно, были предназначены для погребенного. Он также описывает множество извилистых коридоров дворца. Египтяне назвали это сооружение «храм у входа в озеро». Греки преобразовали это египетское наименование в «лабиринтас», а нам оно известно как «лабиринт». Сейчас это слово используется для любой системы запутанных коридоров. Размеры египетского лабиринта, его изумительная красота, белый мрамор, богатое украшение – все заставляет сожалеть о том, что он не сохранился в первозданном виде. Несмотря на это, нужно признать, что мастерство архитекторов Среднего Царства оказалось бесполезным, все усыпальницы были разграблены. Если быть точным, очень немногие слышали о египетском лабиринте Среднего Царства, но многие слышали о лабиринте из греческих мифов. Этот мифический лабиринт расположен в Кносе, столице острова Крит, около 640 километров к северо-западу от дельты Нила. В этих мифах говорится, что в лабиринте жил Минотавр, человек с головой быка, убитый афинским героем Тесеем. В начале 20 века стало понятно, что греческие мифы о Крите основаны на действительных событиях. На этом острове существовала древняя цивилизация, не намного младше, чем сама египетская, и весь период Древнего Царства между этими двумя народами развивалась торговля. Египтяне не знали мореплавания, но островитяне Крита были моряками. На Крите возникла первая в истории морская империя. В период Среднего Царства в Египте в Кносе стали строить изысканные критские дворцы. На их архитектуру могли сильно повлиять рассказы о египетском лабиринте, которые, возможно, побудили критян к созданию подобных сооружений. В греческих мифах отражена критская имитация лабиринта. Образ Минотавра, без всякого сомнения, возник из того факта, что быки, как символы плодородия, играли важную роль в критских религиозных обрядах. Правители XII династии тоже не забыли, что они происходят из Фив. Этот южный город был украшен, в нем было построено множество храмов и других сооружений, хотя правители следующей фиванской династии не разделили этого стремления. Но после смерти Аминимхета III что-то произошло. Возможно, на троне оказался слабый правитель, аристократия воспользовалась шансом и вступила в борьбу между собой. Возможно, лабиринт слишком истощил ресурсы Египта, как, вероятно, было после строительства пирамид столетиями раньше. Какой бы ни была причина, в течение нескольких лет после смерти Великого Царя вся слава и благосостояние Среднего Царства пришли к концу. Этот период продолжался два с половиной столетия, только половину времени существования Древнего Царства. Еще раз царство распалось на части, управляемые враждующими представителями, представителями знати. Снова претенденты на трон стали заявлять о своих амбициях, Манифон говорит о двух династиях, 13-й и 14-й, которые, должно быть, правили в одно и то же время, таким образом ни та, ни другая не могли получить решающего перевеса. 13-я династия правила Верхним Египтом из своего опорного пункта в Фивах, в то время как 14-я династия правила Нижним Египтом из Ксоиса, города в самом центре Дельты. Снова на столетии воцарился хаос. Однако в это время соперничающие династии не могли победить в одиночку и установить контроль над объединенным народом. Вместо этого случилось нечто, чего не было до сих пор в истории египетской цивилизации. В страну вторглись завоеватели, готовые воспользоваться слабостью Египта. Египтяне, уже имевшие историю 15 сотен лет развития в стране, в самые древние пирамиды были построены тысячу лет назад, относились к чужеземцам пренебрежительно. Они торговали с ними, но всегда с позиции богатого, меняя украшения и искусно сделанные безделушки на лес, пряности, куски металла. Когда египетские армии выступали за свои границы, в Нубию или Сирию, они могли установить контроль над народами намного менее богатыми и технологически развитыми, чем были сами. Но как могло произойти, чтобы горстка жалких чужеземцев могла вторгнуться в Египет, даже в разделенный Египет, и захватить его без борьбы?